Глава семнадцатая. Мне абсолютно плевать, что там у неё. Смотрю на мужа, которого ещё так недавно считала родным. А сейчас думаю о нём только как о бывшем. Вижу, как он мечется. Благородный типа, да. Ну давай, иди к своей шлюхе. Вперёд. А я как-нибудь сама перебьюсь. У меня же нет крови. Я в порядке. А беременность? Думай, идёт от тебя или нет. Никаких тестов я делать не буду. Мне это не надо... И заставить мне никто не сможет. Рожу для себя. Сейчас отчетливо понимаю, что тогда нашего третьего ребенка хотела именно я. Может, это на самом деле была моя блажь? Но твою мать, это была моя блажь. И я имела на это право. И если Стасу тогда не хотелось еще одного ребенка, он мог бы четко и твердо мне об этом сказать или предохраняться. Но он ведь пошел у меня на поводу. Он тоже хотел. А потом эти жуткие слова про набор хромосом. Жесть. Сам ты, Тихонов, набор. И сучка твоя. Качаю головой, глядя на застывшего мужа. Что стоишь, Стас? Иди, спасай свой набор хромосом. Маша, я не имею к этому отношения, я... Ты имеешь отношение к тому, что твой член был в ее вагине. Этого достаточно. Иди, я хочу пойти с тобой. Нам надо поговорить. Нам надо было раньше разговаривать, Стас. Теперь уже поздно. Поворачиваюсь, чтобы идти. Он хватает за локоть, прижимает к себе, певается взглядом. «Маша, никогда не поздно, слышишь? Я хочу, чтобы ты поняла, я всё равно буду бороться. Я всё равно тебя верну». «Станислав Игоревич! Стас! Стасик! Пожалуйста, мне больно и страшно!» Опять подаёт голос его Катерина. борис борец! Очень интересный способ разнообразить скучную счастливую жизнь. Сначала понаделать проблем, потом пытаться их решить. Не надорвись, Стасик!» «Маша!» Качаю головой. «Господи, до да чего же дебильная глупая ситуация? Просто сериал канала «Россия-1». Даже нет. Мыло-драма на домашнем. Обе бабы беременны, мужик между двух огней, не знает, куда деваться, мечется, как говно в проруби. Иди, рыцарь, спасай свою прекрасную даму. «Маша, я люблю тебя, повторяю. Я не имею отношения к тому, что происходит с Катериной». А я повторяю, что мне плевать. Извини, но надо идти. Девчонки дома. Обещала с ними посмотреть отели, туры и вообще много важных дел, и ты туда не вписываешься. Понимаю, что веду себя как сучка, но мы же уже решили, что я — это она. Значит, придерживаемся генеральной линии партии. вырываюсь Разворачиваюсь, иду быстрым шагом. Никто не догоняет. Сажусь в машину, выдыхаю, реву. Ой, реву как дурочка». Отъезжаю, рискуя попасть в аварию. Беру себя в руки, торможу у торгового центра, который неподалёку. И снова реву. Уехала, потому что боялась, Стас побежит за мной. Или не побежит, что тоже неприятно. А я ведь всё ещё жду, как дура, чтобы побежал. Поэтому и реву. За окном машины начинается светопредставление. Ливень дикий. На дороге моментально река. Мне из машины теперь не выйти. Понимаю, что нужно ехать быстрее, чтобы не попасть в очередной водный коллапс. Нынче в столице это явление не редкость. Ливнёвки не делают или делают неправильно. В воде уходить некуда. В принципе, у нас в районе такого нет. Да и дом стоит на горке, но до моего района ещё надо доехать. В общем, не время мне страдать. Нужно выбираться отсюда. Выезжаю, практически сразу встаю в пробку. Хотя ещё даже не час пик. Просто у нас, когда дождь, так сразу все водители забывают, как ехать. Москва же, столица. Тащусь, периодически всхлипывая. Ещё и по радио тошнит какая-то депрессивная песня об измене. Не хватало только её. Переключаю радиостанции в надежде найти что-то позитивненькое. А сама опять возвращаюсь мыслями к началу. К тому ужасному дню, когда я застала мужа с этой дрянью. Как я упустила тот момент когда моему любимому мужчине понадобилась эта грязь. Зачем она ему понадобилась? Ведь мы же с ним оба когда-то потешались над изменами. Да-да, было дело. Я вроде в шутку подозревала и смеялась сама над своими подозрениями. Вместе с ним смеялась. Мне кажется, такое есть у всех счастливых пар. Именно счастливых, для которых измена — это что-то на непонятном языке, что-то дикое, из параллельной вселенной. По крайней мере, так было у нас моя притворная ревность где ты был на работе машон на работе неужели знаю я эту твою работу новенькая менеджер да та блондинка со сделанными сиськами они натуральные а ты откуда знаешь щупал мне матросов рассказал он её... матросов дима он же женат так развёлся. из за этой нет из за другой а ты значит хочешь эту «Маш, ну правда, там такие...» Он делал жест руками, словно очерчивая гигантские буфера, глазами хлопал, и мы ржали. Потому что это было реально очень смешно. Необузданная ревность в моём исполнении. «Маш, ну можно? Я один раз только потрогаю. Я тебе потрогаю, Тихонов. и Я тебе потрогаю». Я начинала носиться за ним по спальне. Он меня ловил, мы падали на кровать. А дальше было сладко. «Очень сладко. Что-что о что, сексе в исполнении Станислава Игоревича Тихонова был произведением искусства. Да, сравнить мне не с чем было. Но зачем сравнивать, если я и так знаю? С подругами обсуждали не раз. Есть у нас одна. Ленка-любительница завести разговор о сексе и игрушках для взрослых и разных Слушая её истории, я каждый раз благодарила Бога за то, что у меня такой муж, что между нами сохранилась такая химия» что я так устроена, что воспламеняюсь от одного взгляда его движения, ласки. Муторно. Тошно сейчас вспоминать. И больно. Потому что мне дико хочется секса. Я просто как кошка. Больно от понимания, что этого больше не будет. Никогда. Нет и всё. С другим. Возможно. Со Стасом я больше не подпущу к себе Тихонова. Никогда. На пушечный выстрел. Хватило одного раза. Вернее, двух. Чёрт. Скорее развестись и жить дальше, без предателей. Въезжаю во двор, когда дождь уже закончен. По асфальту текут реки, уносят и пух и грязь. Грязь. Не хочу, чтобы в моей жизни была эта грязь. Телефон звонит. Закатываю глаза, уверенная, что это Тихонов. Но звонит, как ни странно, Артур. Маша, привет. Как ты? Лучше всех. Развожусь. Хочу добавить «жду ребёнка», но вовремя прикусываю язык. «Это я знаю. Слушай, слушай, у меня два билета на премьеру к Фоменкам. Сегодня в 19.00. Составишь компанию».